предназначила им другую участь. Поднявшись 20 марта из Ричмонда, осажденного войсками генерала Улиса Гранта, они теперь находились на неизвестном острове в 13 тысячах километров от этого города, столицы штата Виргиния, главного укрепленного пункта Южан во время гражданской войны севера и юга. Примечание – Генерал Грант годы жизни 1822-1885 был главнокомандующим армией северян. В 1869-1872 годах был избран президентом США. Их воздушное путешествие продолжалось 5 суток. Вот при каких любопытных обстоятельствах произошел побег пленников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 Это стоило «Нью-Йорк Геральд две долларов, но зато газета «Первой» опубликовала известие об этом сражении. Гедеон Спилет был человеком высокого роста, лет около сорока, белокурые с рыжеватым отливом бакенбарды обрамляли его лицо, на котором выделялись спокойные, живые и очень зоркие глаза.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 то его и спрашивать было незачем. Он торжественно объявил, что готов следовать за своим господином куда угодно и на чем угодно. — Итак, сегодня вечером, — сказал Пенграф, мы все в впятером будем разгуливать вокруг шара в качестве любопытных. — Сегодня вечером в десять часов, — ответил Сайрус Смит, — только бы буря не утихла до тех пор.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 Едва ли была необходимость в такую ужасную погоду охранять площадь, не которой отчаянно бился шар. Все благоприятствовало бегству пленников. Но каким будет путешествие в такую бурю? — Вот так погодка! — ворчал Пенкров, покрепче нахлобучивая шляпу, которую срывало ветром. — Но это ничего не значит. Мы справимся.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 на пустынное побережье, более чем в одиннадцати тысячах километров от Ричмонда. Примечание. Ричмонд 5 апреля сдался генералу Гранту, и сепаратистским устремлением южан нанесен был страшный удар. Ли отодвинулся со своими войсками к западу, и хотя война еще продолжалась, в ее исходе уже никто не сомневался. Север победил юг пятый аэронафт, который с честок неожиданно и на помощь к которому спешили четверо его товарищей, оставшиеся в живых, был никто иной, как знаменитый инженер Сайрус Смит.